Солнце встало, оно уже не постреливало из подваль со своих зелёных перин по морским самоцветам, нет. Теперь оно открыло лицо и смотрело прямо на волны. Они ровно бухали. Они ровно стучали, как кони копытами бьют по дёрну. Они взметали брызги так высоко, как взметают конники копья. Они устилали берег сине-стальной и алмазной водой и накатывали, и отбегали. Мерна, Риана, как вбирает и выбрасывает силу машина. Солнце светило на ржаные поля, на лес. Реки играли синими прядями, лужайки, сбежав к воде, отдавали зелёным, как крылья взъерошившей перья птицы. Упрямые своды гор будто ремнём стянуло, как мышцы держат тело. А лес, гордо ощитяне опушки, стоял как короткая стриженная гривка на шее коня. В саду, где деревья так тесно замкнули пруды и клумбы, птицы пели под жарким солнцем, каждая сама по себе. Одна пела под окном спальни, другая на самой верхней сиреневой ветке, ещё одна на заборе. Пели взахлёб, до потери сознания, выбрасывали из себя песню, даром, что она могла грубым диссонансом разбить соседствующую гармонию. Глазки округлялись от блеска, когти впивались в доски и прутики. Они пели солнце и утро, неукрытые кровом, прелестные в своем новеньком оперенье, кто с перламутровой проситью, кто в сверкании лад, кто в нежной подсинке, а кто в золотистом крапе или с прочерком единственного пронзительного пера. Так наяривали они, будто утро силой выталкивало из них песню. Они прыгали так, будто лезвие бытия наточилось, и вот сейчас полоснет, расщепит эту дымку, зеленоватого воздуха, эту влажность сырой земли. Жирные запахи кухни, жаркий дух баранины и бифштексов, фруктовую издобную роскошь, мокрые съестные отбросы, медленным паром исходящие на мусорной куче. На все сырое, взбухшее, кудрявящееся от влажности, они устремляли сухие клювы неумолимо и жадно. Вдруг налетят с сиреневого куста или с изгороди, выследит улитку, и давай бить её раковиной о камень. Колотит методически остервенело, пока раковина не расколется и не засочится истрещенной липкой что-то. А потом взмоют, реют по высоте и коротко пронзительно щебтнув, пристроятся на самой высокой ветке облюбованного дерева, поглядывая вниз на листья и шпили, на землю, белую от кипения цветов и текущую травами, на море барабанной дробью, поднимающей на бой полк воинов в пышных плюмажах. Вдруг их песни сплетались, как горная речка вбирает, сплетает тоненькие ручьи, и, вспенясь, они бегут вместе, быстрее, быстрее, по общему руслу, вниз, на пути сшибая одни и те же листы. Но вот скала, и опять они разбежались. Солнце резало комнату острыми клиньями, И два тронутые светом вещи разнузданно сбрасывали очертания. Тарелка обращалась белым озером, нож льдистым кинжалом, рёмки на луче проплывали над полкой, сталы и стулья выныривали из глуби в красной, оранжевой, фиолетовой плёнки, как поддёрнутые нежным пушком плоды. Тонче и явственней вычерчивались прожилки фарфора, фибры дерева, плетения плывиков. Всё теряло оттенки и тени. Один кувшин так вдруг раззеленелся, что глаз, как в воронку, засасывал в эту яркость, и он к ней прилипал, как пиявка. Но вот вещи, опомнившись, оделись в прежние формы. Там высунулась шишечка кресла, там угол комода. Нарастая свет погнал тени стадами по куда зажатый в угол, они не повисли там робкими складками, «Как странно, как восхитительно», — Бернард говорил. Лондон сияет всеми своими куполами и шпилями прямо передо мной в тумане. Хранимый газометрами, фабричными трубами, он спит себе, а мы уже близко. Он держит в охапке муравьиную кучу и прижимает к груди. Все крики, все жалобы нежно кутает в тишину. Сам Рим, мне кажется, величавей. И нам сюда, нам в Лондон. уже потревоженный его отяжелый сон уже он выпрастывает из тумана оперённые домами вzgорки вздымают фабрики соборы стеклянные купола и театры ранний поезд с севера в него запущен ракетой мы на подступа подстопоходёргиваем шторку пустые ждущие лица смотрят как мы мчим мимо полустанков наш грохот и блеск там комкают удерживая в руках газеты Мы всё и вся овиваем воем и ветром, грозя смести. Мы летим, вот-вот взорвёмся под боком у Лондона, как ядро в подбрюшке могучего величавого зверя. Он ворчит, мычит, он ждёт нас. Я же стою у вагонного окна до странности чётко из-за своего великого счастья. Я женюсь, себя ощущаю частью этой скорости, этой пущенной на город ракеты. Я сломлён, оглушён. Я совсем терпеливо смирился. Милейший, я мог бы сказать, зачем суетиться, снимать с полки чемодан и втискивать туда колпак, всё ночь вам прослужившей верой и правдой. Не суетитесь. Сейчас это бестолку. Нас обволакивает дивное чувство единства. Мы вдруг выросли, как на дрожжах. Мы как под одну гребёнку причёсаны серым крылом огромного гуся. Сегодня ясное, но бесцветное утро, потому что желание у всех одно прибыть на вокзал. Мне не хочется, чтобы поезд остановился рывком, чтобы нить, скреплявшая нас всю ночь напролёт, пока мы так дружно клевали носами, лопнула разом, чтобы снова провели баал соперничество и злоба и неодинаковые желания сидеть рядом, мчаться вместе, окрыляясь единственной целью прибыть на Юстон. Чего ри ещё? Но только подумать, вот всё и прошло. Цель достигнута. Мы подкатели к платформе. Суматоха сутолка, каждый рвётся первым протиснуться через турникет и к лифту подземки. Но я ничуть не спешу проходить через турникет, чтобы поскорее на себя навьючить груз частной жизни. Я с самого понедельника, когда она мне ответила: "Да", Да мозга костей так заряженный самосознанием, что даже на зубную щётку в стакане не мог взглянуть и не подумав: "Моя зубная щётка". Сейчас я хочу разжать руки, выронить всё своё достояние и просто стоять на улице в стороне, смотреть на автобусы без желаний, без зависти, разве что с безграничным любопытством к судьбе человеческой, если бы хоть что-то ещё могло горечить мою мысль. какое она сейчас в сплошном отупении я приехал я здесь мне ничего не надо удовлетворенный как отвалившись от груди младенец я спокойно могу погрузиться уйти с головой в эту вездесущую всеобщую текущую мимо жизнь как же много должен заметить зависит от брюк самые интеллигентные лицо могут в конец испахабить гнусные брюки Наблюдаются странные колебания у лифта. Нам туда, сюда или... Засим вверх берёт личное. Уходит. Всех гонит крайняя необходимость. Разная чушь. Не опоздать на свидание, купить новую шляпу, разобщая только что столь единых прелестных людей. Что до меня, у меня никакой цели, никакой манящей задачи. Я вливаюсь в общее русло. Мысль поверхностным... Бледно-серым потоком скользит, отражая уплывающие назад берега. Я уже не помню, что со мной было раньше и какой у меня нос, цвет глаз, какое в целом мнение о себе. Только в минуту опасности, на переходе у тумбы, инстинкт самосохранения вдруг очнувшись, меня останавливает вот перед этим автобусом. Мы, кажется, решили ещё пожить. Но вот снова накатывает безразличие, Гул машин, мельканье неудоборазличаемых лиц туда-сюда на меня навевает сны, смывает с встречных черты. Они, можно сказать, идут сквозь меня. Да и что такое, в сущности, этот миг, этот именно день, в котором я случайно увяз? Этот рокот моторов с тем же успехом мог быть совсем другим гулом, стоном ветра в лесу, воем диких зверей. Время со свистом чуть-чуть откатило назад. Наш недолгий прогресс отменён. Я даже думаю, что на поверку мы голые, только слегка прикрытые одеждой на пуговицах. И под этими тротуарами кости, чешуя и безмолвие. Тем не менее, что правда то правда. В мой сон, в смутное это скольжение, будто меня несёт под водной поверхностью, То и дело вклиниваются, втискиваются невольные и неясные чувства, любопытство, жадность, желание, безответственное, как во сне. Мне бы такой чемодан, etc. Нет, но я же хочу нырнуть, побывать в глубочайших пучинах, в кое веки попользоваться своим правом не действовать, не суетиться, изучать, слушать смутный довременный хруст кустов, шаг мамонтов. сдаться невозможной мечте и объять пониманием весь мир, что для того, кто действует, невозможно. Разве, когда я так вот иду, у меня не дрожит душа, не кружится голова от сочувствия, жалости, которая, сорвав меня с якорем и его я, подбивает обнять все эти разросшиеся стада лениво слоняющихся и зевак, рассыльных, скользких летучих девиц, которые не замечают угрозы рока, заглядываются на витрины. Уж я-то помню, куда мы бренные все брём. Что правда то правда, кто спорит? Я чувствую, как жизнь для меня теперь таинственно удлинилась. Неужто и впрямь я буду иметь детей, брошу семя дальше через весь этот выводок, через головы толп, расталкивающих сейчас друг друга на улице в бесконечном кроссе, Мои дочери сюда приедут иными веснами, Мои сыновья вспашут новую землю. Так значит, мы не дождевые капли, Вмиг стираемые ветром. Из-за нас и сады цветут, и шуршит лес, Мы по-разному всходим во веки и веки. Это, пожалуй, и объясняет туистовость, Ту уверенность, в противном случае Просто идиотскую и непостижимую, С которой я рассекаю толпу, прокладывая себе путь между телами, всегда пользуюсь для перехода безопасной минутой. Это не суетность, я начисто лишён честолюбия. Я даже забыл, какие у меня особые дарования, чего я не переношу, какие имею приметы: глаза, нос, рот. И я в этот миг не я. Однако извольте опять этот ведливый запах ничем не вытравишь. Она в любую Щель просочиться, наша суть, наша личность. Я не часть этой улицы, нет, я её наблюдаю и приходится отщепляться. Например, стоит в закоулке девушка ждёт кого-то. Кого? Романтическая история. К стене магазинчика скромно прильнул подъёмный кран, и для каких-таких надобностей, я спрашиваю, здесь его присобачили? И сочиняю лиловую, важно возлежащую даму. выуживаюмую изландо потным сопящим мужем лед эток 60 с хвостом комическая история то есть я прирождённый чеканчик слов я выдую мыльные пузыри с чего хотите и высекая как искры свои наблюдения я себя самому мастерю определяю себя и слушая голос который велит пока я бреду себе мимо смотри и запомни Душа постигает, что призвана некогда зимней какой-нибудь ночью одарить эти наблюдения смыслом, все их объединить чертой сумирующей подводящий итог. Однако монологи по закоулкам довольно скоро приедаются. Мне нужны слушатели. В этом моя погибель, провал, падение. Вечно оно сминает края заключительной фразы, не давая ей закруглиться. Я не могу посесть в унылые обжорки и за дня в день заказывать тот же стакан и напиваться единственным поилом этой жизнью. Вот я выгранил фразу и тут же её несу в нарядную комнату, озарённую дюжинами свечей. На меня смотрят, и я опушаюсь оборочками и рюшами, но вот только при этом условии, чтобы стать собой, я заметил, я должен отразиться, прогреться в свете чужих глаз. А потому не могу даже с уверенностью определить, что я в сущности такое. Люди подлинные, как Луис, как Рода, существуют вполне и всего в одиночестве. Цвет отражения им притят. Свои картины едва напишут они, швыряют ничком в тарову. Слова Луиса плотно обложены льдом. Его слова сжаты, плотны и прочны. А мне не терпится после спячки попасть в сияние дружеских лиц, зажечься, рассыпаться искрами. Я прошёл бессолнечные поля без личности. Странный край. В минуту успокоения, в минуту забытья и довольства я слышал вздох, как дыхание прибоя, когда, отступая и вновь накатывая, он проносит за кругом яркого света свой яростный барабанный надсад. Одна минута немыслимого покоя была у меня. Может быть, это счастье и есть? А теперь вот опять меня покалывают ощущения. Любопытство, жадность. Я проголодался. И неодолимое желание быть самим собой. Я думаю о тех, кому смогу рассказать то и сё. Это Луис, Невилл, Сьюзан, Джинни и Рода. С ними я многомерен. Они меня возвляют из темноты. Мы сегодня увидимся, слава богу. Слава богу, я не буду один. Мы вместе ужинаем. Провожаем Персвала. Он едет в Индию. Время терпит, но уже я вижу тех гонцов вестовых, которых друзья высылают нам издалека перед встречей. Вижу Луиса, скульптурного, как высеченного из камня, наявила, чёткого, как ножницами вырезанного Тьюзен с глазищами, как куски хрусталя. Джинни, она пляшет, пляшет, как по иссохшей земле, зыбкое жаркое пламя. Ироду вижу, вечно струящуюся нимфу ручья. Они вызваны взмахом воображения, наши друзья в разлуке. Мечта, тщета, водянистые вздутия, лопающиеся, едва их тронешь носком, невымышленного ботинка. Но они барабанным боем зовут меня к жизни, а не сгонят весь этот чад. Меня уже томит одиночество, теснет его душные и нездоровые складки. О, поскорей их стряхнуть и задела. Тут кто угодно сойдёт. Я не привередлив. Почтальон, официант в этом французском ресторане, а ещё того лучше радушный хозяин, будто приберегающий своё радушие как раз для тебя. Он собственноручно месил салат для особенно дорогих гостей. Какой же гость ему особенно дорог, я спрашиваю, и по какой причине? И что он говорит этой даме в серьгах? Кто она? Приятельница завсегдатай. Я тотчас съеда усаживаюсь за столик, в себе чувствую дивную толчею, сметение, замешательство, догадок, прозрений. Образы рождатся мгновенно. Куда мне деваться от моей плодоносности? Как щедро, свободно я могу описать каждый стул, каждый стол, каждого едока. Мысль жадно жужжа летает туда-сюда, держа словесную сеть на готове. Заговорить, пусть насчёт вина с этим официантом, значит вызвать взрыв. Взвивается ракета, золотые зёрна падая удобряют богатую почву моей фантазии. побочная неожиданность в этом взрыве радость общения. Я смешался с незнакомым итальянским официантом. Что я такое? Ничего в этом мире нет прочного. Какой в чём смысл? Кто объяснит? Кто предскажет, как полетит слово? Слово шар, парящий над кронами. Все разговоры о знании бессмыслица. Всё эксперимент, приключение. Мы постоянно смешиваемся с неизвестными величинами. Что будет дальше, не знаю. Но, ставя рюмку на столик, я вспоминаю. Я женюсь. Я сегодня ужинаю с друзьями. Я Бернард. Я сам, как есть. «Без пяти восемь», — Невил говорил. Я рано пришёл. Занял место за этим столиком за десять минут до срока, чтобы смаковать каждый миг предвкушения. Видя, как открывается дверь, говорить: "Это персвал?" Нет, это не персвал. Какая сладкая пытка, говорить: "Нет, это не персвал". Я видел уже 20 раз, как открывается и закрывается дверь. С каждым разом ожидание всё острей. Это место, куда он придёт. Это столик, за который он сядет. Здесь, как мне кажется, это немыслимым, будет он сам воплоти Этот стол и эти стулья, эта металлическая ваза с тремя красными гвоздиками вот-вот таинственно преобразятся. Но уже этот зал и вращающаяся дверь, и столики, заставленные фруктами, холодным мясом, зыблются, расплываются. Они заждались. Вещи дрожат и нетерпеливо меняются. Слепит зыяющая белизна скатерти. Гнетёт враждебности чуждость ужинающих вокруг. Мы поглядываем друг на друга, убеждаемся, что не знакомы и, предварительно посмотрев в пустоту, отводим глаза. Взгляды как удары хлыста. Я чувствую всю вырождебность и безразличие мира. Если он не придёт, я этого не вынесу. Я уйду. Но кто-то же видит его сейчас. Сидит себе, наверное, в такси, проезжает мимо витрины какой-нибудь И каждый миг, он будто накачивает этот зал колким светом, непреносимостью существования, так что вещи совсем растеряли привычные роли. Нож только вспышка света, этим хлеба не режут, обычное отменено. Дверь открывается, но это не он. Это Луис мнётся на пороге. Это его странная смесь робости и спеси. Обходя, осматривает себя в зеркале, трогает волосы. Не доволен собой. Я Герцик, последний из великого рода, он думает. Он жёлчный, недоверчивый, властный, трудный. Я его сравниваю с Персевалом. Но какой же он поразительный, Луис. В глазах его смех увидел меня. Вот ты он. Вот и Сьюзен, Луис говорил. нас не видит, не препарадилась, презирает лондонскую суету. На минуту задержалась в дверях, озирается, как зверёк, ослеплённый яркими лампами. Вот, двинулась. У неё вкратчивая, но верная поступь, даже между столами и стульями дикого зверя. Она будто по следу идёт между столами и стульями, не замечая официантов, и проходит прямо в угол к нашему столику. Теперь нас увидела. на сневелом и на лице утвердилась решительность, даже страшновато немного, будто вот получила чего хотела. Кого Сьюзен полюбит, будет словно острым птичьим клювом проколот, пригвождён к воротам амбара. Набывает минуты, когда мне даже хочется, чтобы меня так вот взяли, да и проткнули клювом и пригвоздили к воротам амбара раз и навсегда. А вот ирода Изне откуда скользнула, наверное, пока мы не смотрели. Шла извилесто, наверное, тут и есть за спинами официантов, то под прикрытием витой колонны, чтоб подольше отсрочить жуть узнавания, чтобы ещё хоть минутку безопасно качать свои лепестки в тазу. Мы её будем мучить, она нас боится, она презирает нас, но всё-таки обречённо подходит. Ведь как мы не жестоки, И это всегда имело лицо, что сияние озарит ей дорогу и поможет опять населить её сны.